Глава 10 Травма. Физическое повреждение органа или ткани в результате внешнего воздействия, психологическое, следствие травмирующего психику события. Я пришел на работу рано, из-за чего вынужден был дожидаться остальных. Эпоха белых халатов осталась в прошлом. Вместо этого младшие врачи носит эластичную спортивную форму или, если перед этим дежурили ночью, хирургические костюмы, ставшие популярными благодаря медицинским сериалам. Ночью поступил только один пациент, сказала дежурный ординатор, сидевшая за компьютером. Она сильно отличалась от других стажеров, которых, как правило, переполняет юношеский энтузиазм. Говорила она раздражённо, с неодобрительными интонациями. Когда наступала ее очередь представлять новые случаи, атмосфера неизменно становилась напряженной. «Я так и не понял, почему ей захотелось выучиться на нейрохирурга?» «Мужчина 40 лет», — продолжила она. «Кажется, прошлой ночью он упал с байка. Его нашла полиция». «В смысле, с велосипеда?» — уточнил я. «Да. Как и вы, он пренебрег велесопедным шлемом». Она окинула меня неодобрительным взглядом. Затем она набрала что-то на клавиатуре, и прямо из темноты на белой стене перед нами, словно смертный приговор, один за другим начали появляться снимки томографии головного мозга пациента. «Вы не поверите», — вмешался другой ординатор. «Я дежурил вчера вечером, когда поступил звонок». Они записали снимки на диск, но из-за всей этой правительственной чуши правочебную тайну вызвали два такси. Два такси! Одно для грёбаного диска, а второе для бумажки с паролем. И это несмотря на неотложный случай. Как можно быть такими тупыми? Все рассмеялись. Только ординатор, которая рассказывала о пациенте, молча ждала пока мы успокоимся. В полиции сказали, что когда его нашли, он еще разговаривал, продолжила она. Но когда его доставили в больницу, у него начался припадок, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего сделали томографию. — Да у него все по полной программе, — выкрикнул кто-то из задней части комнаты, пока мы изучали снимки. «Надеюсь, он не выживет», — внезапно произнесла дежурный ординатор. Я чрезвычайно удивился. Раньше она всегда с рвением относилась к лечению пациентов даже при самом неблагоприятном прогнозе. Взглянув на младших врачей, сидевших в переднем углу, я обратился к темноволосой девушке, которая совсем недавно пришла к нам в отделение, но уже через пару месяцев должна была перевестись от нас. Что ж, на снимке много отклонений. Давайте посмотрим, сколько вы сможете найти. Имеется перелом лобной кости, причем кость вдавлена в мозг. И что происходит с мозгом? Там кровь. У пациента контузия. Правильно. Контузия слева настолько сильная, что ее называют разрывом лобной доли, и эта часть мозга была разрушена. А что насчет правой стороны? Тоже контузия, но не такая сильная. Известно, что сперва пациент мог говорить, так что теоретически он может быстро пойти на поправку. Но иногда с некоторой задержкой развивается такое вот Интрапаранхематозное кровотечение. Да и на снимке отчетливо видно, что мозг слишком сильно поврежден. Итак, каков прогноз? Спросил я ординатора. Не очень хороший. Насколько не очень хороший? Настаивал я. 50 процентов? Девяносто? Он... Может поправиться. Ой, да бросьте! С обеими раздробленными лобными долями у него нет ни малейшего шанса. Если мы проведем операцию, чтобы остановить кровотечение, то он может и выживет. Но на всю жизнь останется безнадежно парализованным, потеряет дар речи, а также, вероятно, столкнется с ужасающими изменениями личности. Если же не оперировать, то он быстро и мирно умрет. Что ж... «Родственники наверняка захотят, чтобы мы сделали все, что в наших силах. Это их выбор», — ответила она. «Решение родственников, — объяснил я, — будет целиком и полностью зависеть от ее слов. Если она скажет, мы можем прооперировать пациента и удалить поврежденную часть мозга, тем самым сохранив ему жизнь, то они обязательно захотят, чтобы мы оперировали». Если же вместо этого она скажет, нет практически никаких шансов на то, что после операции он вернется к полноценной жизни, он на всю жизнь останется парализованным инвалидом. Захотел бы он так жить? То родственники, скорее всего, ответят совершенно иначе. Ведь на самом деле врач спрашивает, любите ли вы его настолько, чтобы ухаживать за парализованным инвалидом до конца его дней? И у родственников не остается выбора. В подобных случаях мы зачастую все-таки проводим операцию. Это намного проще, чем проявлять честность, и это позволяет избежать мучительного разговора. Хирург даже может решить, что операция прошла успешно, если пациент покидает больницу живым. Но если встретишься с ним через несколько лет, что я сам нередко делаю, то понимаю, что операция была чудовищной ошибкой. В комнате ненадолго воцарилась тишина. «Было решено оперировать», – сухо констатировала ординатор. «Оказалось, пациента передали кому-то из моих коллег. Одно из неписанных правил английской медицины гласит, «Никогда нельзя открыто критиковать или ставить под сомнение решение другого врача, равного тебе по должности, так что я ничего не сказал. Большинство нейрохирургов с возрастом становятся консервативнее и рекомендуют проведение операции в гораздо меньшем числе случаев, чем в юности. Со мной это определенно произошло, но не только потому, что я набрался опыта и стал лучше осознавать ограниченность хирургических методов лечения. Я также начал охотнее признавать, что стоило бы позволить человеку умереть, если вероятность его возврата к полноценной жизни ничтожна. Конечно, я не научился предсказывать будущее, но сейчас меня, безусловно, намного меньше беспокоит возможное осуждение со стороны окружающих. Проблема, разумеется, в том, что часто я не могу точно сказать, насколько ничтожна эта вероятность. Будущее всегда остается неопределенным. Проще всего брать оперировать в любой ситуации, стараясь не думать о том, что результатом такого лечения, вопреки всему, станет множество выживших людей с серьезнейшими повреждениями мозга. После собрания мы разбрелись по больнице, по операционным, по палатам, по кабинетам. Кто-то отправился в амбулаторное отделение. Я шел по коридору рентгеновского отделения вместе с коллегой-нейрорадиологом. Большую часть рабочего времени нейрорадиологи изучают снимки спинного и головного мозга, но, как правило, не контактируют с пациентами напрямую. Думаю, этот мой коллега начинал карьеру как нейрохирург, но оказался чересчур мягкосердечным так что вместо этого стал нейрорадиологом. «Знаете, моя жена – психиатр», – сказал он. «Одно время она стажировалась в отделении, где лежат пациенты с травмами мозга. И тут я с вами согласен. У многих из них ужасная жизнь. Если бы нейрохирурги, оперирующие людей с серьезными травмами головы, в дальнейшем их наблюдали, уверен, они тщательнее отбирали бы пациентов. В своем кабинете я застал Гейл, которая, осыпая компьютер проклятиями, пыталась войти в одну из баз данных нашей больницы. Я обратил внимание, что на ее столе возле клавиатуры лежит листок бумаги, а леповато яркий, с буквами «Сертификат предоставляется», — так начинался текст. Продолжив читать, я узнал, что Гейл побывала на каком-то семинаре. «Это еще что такое?» — поинтересовался я. «Обязательное дополнительное обучение. Абсолютно пустая трата времени. Единственный светлый момент — один из ваших коллег...» на протяжении всего семинара высмеивавший лектора, от которого не было никакого толку. Я потом узнала, что раньше он занимался организацией банкетов, поэтому совершенно не разбирался в том, о чем рассказывал. Его просто научили, что нужно говорить. «У вас сегодня тоже этот семинар?» «Забыли?» – добавила Гейл шутливо, неодобрительным тоном. «Он обязателен для всего персонала без исключения» в том числе для врачей-консультантов. «Что, правда?» – ответил я, хотя тут же вспомнил, что и в самом деле получил письмо от главврача несколькими неделями ранее. Как говорилось в письме, до сведения моего начальства дошло, что я еще не побывал на этом обязательном семинаре, который должен посетить согласно законодательству. Тот факт, что главврач нашел время написать подобное письмо, свидетельствовал о том, что семинар действительно был жизненно важным. Итак, я вышел на улицу, залитую августовским солнцем, преодолел многочисленные больничные парковки, едва не угодив под вереницу мусорных контейнеров, прицепленных к небольшому тягачу, и ощутился в учебно-исследовательском центре, огромном, но хлипком передвижном здании, пол которого содрогался подо мной, пока я, кипя от злости, направлялся в помещение, где проходил дурацкий семинар. Я опоздал. За партами уже угрюма сидело порядка сорока человек. Аудитория собралась весьма разношерстная. Медсестры, медбратья, уборщики, санитары, администраторы и врачи. Я взял стул и сел в дальнем углу позади всех. Лектор, молодой человек с подстриженной рыжей бородкой и начисто выбритой головой, подошел ко мне и протянул папку с материалами к семинару. Я почувствовал себя так, словно вернулся в школу, поэтому отказался брать папку в руки. Он вздохнул и молча положил ее на пол рядом со мной, после чего вернулся на свое место у доски и повернулся лицом к слушателям. По расписанию семинар должен был длиться три часа. Я устроился поудобнее, чтобы поспать. Когда я был стажером, работать приходилось так много, что я научился полезному искусству спать практически где угодно и в каких угодно условиях. Через полтора часа лектор объявил небольшой перерыв, после которого мы должны были узнать про противопожарную безопасность и основные принципы работы с клиентами. Выйдя из комнаты, я увидел, что на мобильный который я послушно отключил во время лекции, пришло сообщение. Одна из моих пациенток была при смерти, и старшая медсестра позвонила, чтобы сказать, что родственники хотят со мной переговорить. Я вернулся в больницу. Речь сла о женщине чуть старше сорока, страдавшей раком груди, Из-за метастазов в ее головном мозге образовалась опухоль. За неделю до того один из старших стажеров удалил ее. Но через два дня после операции, которая прошла без происшествий, пациентка перенесла обширный инсульт. И теперь она умирала. Несколькими днями ранее я с замешательством обнаружил, что с ее семьей об этом до сих пор никто не поговорил. Хирург, проводивший операцию, был в отпуске, как и мой помощник. Я занимался операциями, а ни один из многочисленных младших врачей, работавших посменно, не проникся достаточным сочувствием к пациентке, с которой они не были знакомы, чтобы побеседовать с ее родными. Я назначил встречу с ними на 9 утра, напрочь позабыв о бесполезном семинаре. Войдя в шестиместную палату, я увидел мужа пациентки и ее пожилую мать, которые сидели возле кровати, с трудом протиснувшись в узкое пространство между койками. Женщина лежала без сознания, ее дыхание было тяжелым и прерывистым. В палате, где расстояние между соседними койками не превышало 60 сантиметров, находилось еще пять пациенток, вынужденных наблюдать за тем, как она постепенно умирает. Ненавижу сообщать плохие новости пациентам и их родственникам в таких вот тесных палатах, к тому же в присутствии других людей, отгороженных от нас тонюсенькой занавеской. И также ненавижу разговаривать с пациентами и их родственниками, клиентами, как их назвали бы чиновники из Министерства здравоохранения, стоя. Но в палате не было свободных стульев, так что мне, к несчастью, пришлось стоять, возвышаясь над умирающей женщиной и ее семьей, пока я с ними беседовал. Мне казалось, что будет неуместно присесть на кровать. К тому же, полагаю, теперь это запрещено службой санитарно-эпидемиологического контроля. Мне невероятно жаль, что... Я не смог поговорить с вами раньше. Боюсь, после операции она перенесла инсульт. Опухоль, как оказалось, приросла к одной из крупных артерий в мозге. А если такое происходит, то даже в случае успешного удаления опухоли через несколько дней у пациентов иногда развивается инсульт. Муж и мать больной женщины смотрели на меня, не произнося ни слова. что «Будет дальше?» Наконец спросила мать. «Что ж...» Начал я нерешительно. «Думаю, она, скорее всего...» Я снова запнулся и понизил голос, прекрасно осознавая, что другие пациентки меня слышат. На некоторое время я даже задумался, не использовать ли какой-нибудь из многочисленных эвфемизмов смерти. Думаю что, скорее всего, она умрет, но я не могу сказать, случится это в течение ближайших нескольких дней или позже. Мать принялась плакать. Родители больше всего на свете боятся пережить своих детей, сказал я. Она была моим единственным ребенком, ответила пожилая женщина сквозь слезы. Я наклонился и положил руку ей на плечо. Мне очень жаль. «Это не ваша вина». Больше сказать было нечего. И через несколько минут я вышел и отправился на поиски старшей медсестры. «Думаю, миссис Т. умирает. Не могли бы мы положить ее в отдельную палату?» Спросил я. «Я знаю. Мы над этим работаем, но придется переместить целую кучу пациентов. У нас катастрофически не хватает коек». Утром я побывал на семинаре, посвященном заботливому отношению к клиентам. Медсестра фыркнула. «Такая вот дерьмовая у нас теперь забота!» — произнесла она с чувством. «Раньше было намного лучше!» «Но пациенты постоянно рассказывают мне, как здесь хорошо по сравнению с местными больницами», — возразил я. Она ничего не ответила и, вечно занятая, поспешила прочь. Я вернулся в учебно-исследовательский центр. Вторая часть семинара уже начиналась. На экране отображался огромный слайд с длинным списком принципов работы с клиентами и заботой о них. «Эффективное общение», – прочитал я. «Внимание к деталям». «Быстрое реагирование?» Также нам советовали вырабатывать в себе сочувствие. «Вы должны сохранять невозмутимость и спокойствие», сказал нам лектор по имени Крис. «Думать ясно и не терять концентрации внимания. Ваши эмоции могут повлиять на ваше поведение». «Да чего же странно!» Думал я, слушая его слова, что после 30 лет борьбы со смертью несчастными случаями, с бесчетными катастрофами и кризисными ситуациями, из-за которых пациенты то и дело умирали у меня на руках от потери крови, почти 30 лет яростных споров с коллегами и ужасно неприятных разговоров с родственниками, моментов полнейшего отчаяния и глубочайшего восторга, короче, после 30 лет типичной для нейрохирурга карьеры, до да чего же странно, что теперь Я должен выслушивать, как этот молодой человек, ранее занимавшийся организацией банкетов, сообщает мне о необходимости проявлять сочувствие, быть сосредоточенным и сохранять спокойствие. Расписавшись в по рукам журнале и тем самым подтвердив, что я прошел обучение сочувствию и самоконтролю, изучил классификацию видов оскорбительного поведения, а также технику противопожарной безопасности придачу ко многим другим вещам, о которых уже успел позабыть, я покинул комнату, несмотря на протестующие крики Криса о том, что он еще не закончил. Следующим утром, когда я рассказывал Гейл про обучающий семинар, в кабинет вошел молодой врач, выглядевший встревоженным и несчастным. Он работал в отделении неврологии, где лежат пациенты с заболеваниями мозга, не нуждающиеся в хирургическом вмешательстве. Там господствуют такие недуги, как множественный склероз и болезнь Паркинсона, а иногда и вовсе попадаются странные, таинственные, не поддающиеся никакому лечению заболевания, которые неврологи находят невероятно увлекательными, которые коллекционируют, словно редких бабочек, и о которых прилежно отчитываются в специализированных журналах. — Простите, что отвлекаю, — начал вошедший молодой врач. — Нисколько, — ответил я, показывая на папки с историями болезни и горы других бумаг, громоздившиеся на столе и даже на полу. Я буду только рад, если меня от этого отвлекут. На выходных к нам поступила женщина 59 лет с прогрессирующей дисфазией. Затем у нее случился припадок. А снимки выглядят так, будто у нее О-Рэм. Что-то не припомню ничего такого в хирургии. Острый рассеянный энцефаломиелит, пояснил он. Другими словами, Внезапное и смертельно опасное воспаление всего головного и спинного мозга. Я объяснил, что вряд ли от операции будет хоть какой-то толк. Да, но сегодня она отключилась и лопнул левый зрачок. Томография показала рассеянную опухоль. Мы подумали, что возможно будет не лишним избавиться от избыточного внутричерепного давления. Я потянулся к клавиатуре компьютера. Звучало так, словно мозг пациентки чрезмерно распух, и она умирала от нарастающего в голове давления, поскольку мозгу некуда было деваться из черепной коробки, если можно так выразиться. Так называемый лопнувший зрачок, это означает, что зрачок в одном глазу сильно увеличился и перестал реагировать на свет, служил первым признаком того, что дело может быстро закончиться летальным исходом. То, что женщина, что называется, отключилась, потеряла сознание не приходит в себя, свидетельствовала о том, что если в кратчайшие сроки не понизить давление у нее в голове, она умрет в течение нескольких часов, если не раньше. Судя по снимку, весь мозг, особенно левая половина, был затемнен и сильно распух. На языке медиков это называется отеком головного мозга. Отек стал реакцией организма на ОРЭМ, изначальная причина которого остается неизвестной. Некоторые участки головного мозга можно удалить, и человек не станет после этого инвалидом. Однако, если удалить всю распухшую часть головного мозга, то пациентка останется безнадежно парализованной, Она не сможет даже говорить или понимать речь. «Как насчет декомпрессивной краниотомии?» поинтересовался врач. «В ходе этой операции удаляется верхняя часть черепа, чтобы освободить дополнительное пространство для распухающего мозга. Она может спасти человеку жизнь, но я не видел смысла в том, чтобы срезать у женщины половину черепа, если ее в любом случае не ждало ничего хорошего. Она может пойти на поправку. Неужели? Ну, может же. Какое-то время я помолчал, с грустью разглядывая снимок. Я заметил, что мы с пациенткой почти одного возраста. «Я сегодня не оперирую», — заметил я наконец но считаю, что это не должно отразиться на судьбе женщины. Я пообещал, что попробую договориться с одним из коллег о проведении операции и сделал несколько телефонных звонков, а потом вернулся к бумагам. Операция предполагалась грубая и простая, но я бы с большим удовольствием провел ее самостоятельно, вместо того, чтобы изучать отчеты, И диктовать бесконечные письма. Как и любой другой хирург, все, что я хочу делать, это оперировать. Чуть позже я решил наведаться в операционную, чтобы посмотреть, как дела у моего коллеги. К моему удивлению, я обнаружил, что свет в кабинете для анестезии, служившем холлом перед операционной, оказался выключен. Это было чрезвычайно странно. Я толкнул дверь и застыл. На каталке, на которой обычно лежат пациенты, в ожидании анестезии, покоился труп. Вокруг безжизненного тела была обернута простыня, завязанная сверху в узел, чтобы скрыть голову. Зрелище напоминало средневековую гравюру с изображением «пляски смерти». Испытывая сильную тревогу, я прошел мимо непонятного трупа и заглянул в операционную, где мой коллега вместе с медсестрами и анестезиологами уже начали оперировать женщину с ОРМ. Я недоумевал. Неужели кто-то умер прямо на операционном столе? Откуда взялось мертвое тело? Смерть пациента в ходе операции... Очень редкое явление. За всю карьеру мне довелось столкнуться с этим самым страшным кошмаром любого хирурга лишь четыре раза. К тому же, затем в операционной всегда царила зловещая и мрачная атмосфера. Медсестры порой плакали, да я и сам был близок к этому, особенно если умирал ребенок. Вместе с тем члены бригады вели себя оживленно и, как мне показалось, про себя посмеивались надо мной. Я чувствовал себя слишком неловко для того, чтобы спросить, почему в кабинете для анестезии лежит труп, если на операционном столе действительно кто-то умер. Мне не хотелось задевать чужие чувства, лишний раз обращая на это внимание. Так что вместо этого я спросил, как мой коллега собирается проводить декомпрессивную краниотомию, Он стоял возле пациентки, которую ярко освещали операционные лампы. Голова была выбрита, и теперь хирург намазывал ее коричневым йодным антисептиком. — Выполнил широкую двойную фронтальную краниотомию, — ответил он. Он собирался спилить переднюю часть черепа, чтобы распухший мозг смог выйти за его пределы. После этого с помощью шва скальп вернут на место. И если пациентка выживет, через несколько дней, когда опухоль спадет, кто-нибудь заменит срезанную с черепа кость. Я поинтересовался, что он планирует сделать с серповидной складкой, частью мозговой оболочки, отделяющей друг от друга два полушария мозга. Она может повредить мозг пациентки, выпирающий из скрытого черепа. На протяжении всего диалога я испытывал неловкость, граничившую со страхом, потому что никак не мог забыть о зловещем присутствии поблизости, в считанных метрах от меня, завернутого в простыню трупа, который лежал в темном кабинете для анестезии. Разделю ее, предварительно пожертвовав сагитальным синусом ответил мой коллега. В таком формальном ключе разговор продолжался еще некоторое время, пока я, наконец, не собрался с духом и не спросил о трупе. а а Он рассмеялся, и весь персонал присоединился к нему. «Вы заметили, это всего лишь донор органов, доставленный из реанимации, смертельная травма головы, вернее, то, что от донора осталось». Тот велосипедист, что поступил два дня назад. Ему не удалось выкарабкаться, несмотря на операцию. Наверное, это и к лучшему. Бригада транспонтологов изрядно поработала над ним прошлой ночью. Сердце, легкие, печень, почки, они многое взяли, и все в хорошем состоянии. Транспонтологи остались довольны. Они закончили позже, чем обычно, а у санитаров была пересменка, поэтому у них до сих пор не дошли руки, чтобы его забрать.